Посвящается Маккензи Джини и Кабок ее любимая книга. Благодаря ей я с таким старанием работала над сказкой целых 10 лет. Меган и Патрику Барнс. Пусть память о Лизе Чизкейк и Луме будет жить вечно. И, конечно, обеим очаровательным маргариткам Дейзи Гудвин и Дейзи Мюррей, славным дочерям К.С.С. Предисловие «Идея Икабога пришла мне давно» Само это название произошло от слова «икабод», что значит «обойденный славой» или «заброшенный». Когда вы начнете читать книгу, Сразу поймете, что я имею в виду. В этой книге я касаюсь вещей, которые меня всегда интересовали. Сказочные чудовища, которых мы сами выдумали. Что они могут рассказать нам о нас самих? Почему злой дух вдруг вселяется в человека или даже обладевает целой страной, И можно ли справиться со злом? И какой ценой? Почему люди вдруг попадают в плен лжи, иногда такой очевидной и наглой? Я писала Ика Бога урывками в перерывах между книгами о Гарри Поттере. Сюжет родился сразу и остался почти без изменений. Все начинается со смерти бедняжки Дафтейл, а заканчивается... Нет, чем все заканчивается, я вам не скажу. А вдруг вы еще не читали книгу? Я начала читать ее вслух двоим моим малышам, но так и не дочитала. К великому огорчению маленькой Маккензи, которая сказка особенно нравилась. После книг о Гарри Поттере Я сделала перерыв в целых пять лет, решив, что следующая книга будет для взрослых. А неоконченную рукопись Ика Бога забросила пылиться на чердак. Там она пролежала десять лет. И, наверное, пролежала бы еще дольше, если бы не случилась пандемия, covid 19 карантин, и миллионам детей не пришлось сидеть в заперти по домам ни в школу пойти, ни к друзьям. Тогда-то я и подумала, а почему бы не выложить Ика Бога в открытый доступ в интернет, и чтобы дети сами сделали к нему иллюстрации. Таким образом, пыльная коробка с машинописными листками и рукописными страницами перекочевала с чердака обратно в мой кабинет, и я принялась за работу. Мои подросшие дети, уже тинейджеры, снова стали моими первыми читателями. Каждый вечер во время самоизоляции я читала им по главе другой и была очень удивлена, когда увидела, как хорошо они все помнят. Если при редактировании рукописи я решала исключить тот или иной эпизод, Они говорили, что он им очень нравился, и в один голос требовали, чтобы я восстановила все в прежнем виде. Огромное им спасибо за помощь и поддержку. А еще я хочу поблагодарить всех, кто помог мне за такой короткий срок подготовить рукопись для публикации в онлайн-режиме моих редакторов Артура Левина, Рут Ол Таймс, Джемса Макнайта, всю нашу менеджерскую команду, Ребекку Солт, Ники Стоунхилл, Марка Ачкинсона, а также моего литературного агента Нила Блэра. Это был поистине титанический труд. У меня просто не хватает слов благодарности. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо всем детям, и взрослым тоже, кто принял участие в конкурсе иллюстраций и прислал работы. Не только я, но и вся наша команда получили море удовольствия. Такими чудесными и талантливыми оказались ваши рисунки. Я безмерно рада, что Бог будет украшен работами, которые, быть может, станут первой публикацией будущих мастеров-иллюстраторов И знаменитых художников. Возвращаясь к сказочному королевству Корникопия и тому труду, который я начала много лет назад, могу с полной уверенностью сказать, что такой радости и удовольствия от работы я не получала ни от одной своей прошлой книги. Остается лишь надеяться, что и вы, мои читатели, Разделите со мной эту радость. Роулинг, июль 2020 года.